Нужно только достаточно долго идти. Льюис Кэрролл «Ад или рай?» Но мы не сразу пошли. Мы уселись вдвоем с чеширским котом у искусственного камина. Кот держал в лапе фарфоровое блюдце с изображением розово-каменного готического собора в Честере, главном городе графства Чешер, и прихлебывал оттуда молоко. А я на английский манер сначала наливал молоко в чашечку, а затем добавлял туда крепкий, пахучий эрл-грей. Настроение у меня было не только туристское, ведь предстояло утомительное топание по англичанам, но и академическое. Не бродить же по англичанам просто так, без научно-теоретических попыток глубоко проникнуть в их души. Нет никакой науки об английском национальном характере, — мяукал кот, облизываясь. — Все это химера, выдуманная шарлатанами для выбивания зарплаты, грантов и прочего из наивных дураков. И вообще, слишком много развелось разных наук. Зачем они нужны? — Как это нет науки об англичанах, если существуют англичане? — возражал я. — Представь себе русских без русской идеи. Евреев без еврейского вопроса или сердце без кардиологии? Ты когда-нибудь пробовал национальный характер на зуб или на ощупь? Молоко в моем блюдце прекрасно распознается языком. О, эти чеширские коты, отравленные английским эмпиризмом! Они долго принюхиваются даже к кусочку мяса, подозревая, наверное, что это муляж. Но позволь. Разве возможно держать в руках понятия вроде «пространство» или «времени», возмущался я, ведь они существуют? Или ты, подобно епископу Беркли и модному писателю Пелевину, заблудший солипсист и считаешь, что мир вокруг нас лишь миф или сон? Кот в ответ поднял лапу и стал умывать свою неизменную улыбку, намекая на то, что и я лишь жалкий фантом. в его зеленых глазах. Неужели англичанин и китаец не отличаются друг от друга? Неужели они одинаково воспринимают мир? Почему итальянцы темпераментнее и говорливее англичан? Почему обитатель Южных морей или индеец смертельно устает? Поговорив с бледнолицым братом час-другой, чем русский отличается от англичанина? чешский кот лишь загадочно улыбался, А мне хотелось, как положено, индуцировать и дедуцировать, анализировать, обобщать и делать надлежащие выводы. Прекрати улыбаться, мне это мешает, — просил я кота. — Твой соплеменник, ученый Тимофеев Рисовский, известный в России как Зубр, говорил, наука — баба веселая и не любит, когда к ней подкатываются с паучьей серьезностью. Поэтому пусть моя улыбка — постоянно напоминает тебе о скуке и тленности твоих рассуждений». И кот, в подтверждение своих аргументов, смачно зевнул. Собственно, для этого ему пришлось лишь растянуть улыбку по вертикали. Это обескураживало. И без того весь путь по англичанам и к англичанам был усеян острыми камнями. Это были субъективные суждения талантливых людей и бездарных идиотов, и все они претендовали на исчерпывающую объективность. Известна притча об одном путешественнике, который въехал в английский городок, выглянул в окошко из своей кареты и увидел рыжеволосого прохожего. Он зевнул, опустил шторы и с тех пор утверждал, что в этом городке живут одни рыжие. Владимир Набоков пишет об аудиенции у Георга V, писателя Корнея Чуковского, который внезапно на невероятном своем английском языке стал добиваться у короля. Нравится ли ему произведение «The Works» Оскара Уальда? Застенчивый и туповатый король, который Уальда не читал. Да и не понимал, какие слова Чуковский так старательно и мучительно выговаривает, вежливо выслушал его и спросил на французском языке, ненамного лучшим английского языка собеседника, как ему нравится лондонский туман «бруар».